Глава 30. Домик с жёлтыми ставнями располагался за фермой и виноградниками. Я порядком устала, пока до него добралась. Корзина оказалась не столько тяжёлой, сколько неудобной. Она оттягивала руки и натёрла запястья. Но всё это не имело никакого значения, потому что я осталась совершенно одна в чужом мире, на чужой земле, среди чужих людей. Дедешка Аделис, с первых дней нашей встречи окружил меня теплом и заботой. Он помог пережить предательство мужа и начать всё заново, а вот теперь его не стало. Шато, которое я стала считать своим домом, тоже потеряно для меня. Еще и ещё эти траты. Последнюю память о синьоре Портели забрал его гадкий племянник. Я была совершенно растеряна и разбита. Слёзы текли из глаз, смазывая мир вокруг. Ухоженный домик показался из-за цветущих кустов чубушника. Он был маленьким и светлым, как моя память о дядешке. Ключ приветливо ждал меня в двери, и эта последняя забота заставила разрыдаться. Я тяжело осела на деревянный крылечко и закрыла глаза ладонями. Рыдания сотрясали тело. Хорошо, что дом стоял на отшибе и вокруг никого не было. Люди решили бы, что это воет дикий зверь. Не знаю, сколько я там сидела, постепенно рыдания исякли, сменившись редкими всхлипами. Я пошатаваясь поднялась, подхватила корзину со своими пожитками и толкнула дверь. Внутри всё дышало покоем и уютом, словно дядяшка Аделис знал, как мне будет тяжело после его смерти, и приготовил спокойное место, где я бы могла переждать невзгоды. А почему, словно? Конечно, он знал, что я буду сильно переживать, и, наверное, предполагал, что его сестра не позволит мне распоряжаться виноградником, поэтому и не оставил мне его, понимал, что я не выстою в этой борьбе. Синьор Портел заботился обо мне даже после смерти. От этой мысли снова потекли слёзы. Я оттёрла их рукавом и через веранду прошла в маленькую кухню. Всё здесь было простым, но добротным: небольшой деревянный стол, возле него три стула, буфет с посудой у окна и печь с лежанкой у противоположной стены. За кухней расположилась спаленка. Она была немного больше. Здесь помещалась кровать, трюмо с маленьким зеркалом, а за занавеской скрывалось гардеробное. На комоде стоял небольшой портрет в рамочке. Я подошла ближе и смотрелась в молодые улыбающиеся лица. Сеньора Портела узнала сразу, а рядом с ним, наверное, его любимая Гризельда. Значит, это и есть тот самый домик, о котором рассказывал дедушка Аделис, и он оставил его мне. Водопровода здесь не было, воду придётся носить из старого колодца, но меня это совершенно не беспокоило. Дядяшка позаботился о том, чтобы у меня была крыша над головой, с остальным мне придётся справляться самой. Я села на краешек кровати и наконец решилась развернуть свиток, вручённый мне экономкой. Это было прощальное письмо от сеньора Портела. Милая Кати, прошу тебя, не плачь. После этих слов слёзы с новой силой хлынули из глаз. Мне пришлось отложить письмо на несколько минут, чтобы прийти в себя. Потом я вышла на улицу и присела на ступеньку, вдыхая яркий аромат чубушника. Дядишка Аделис очень его любил. Зная, что тебе придётся нелегко, но ты должна быть сильной. Скорее всего, Прима не даст тебе спокойно заниматься виноградником. Поэтому я оставила тебе наш с Гризэлдой домик. Он слишком мал и неказист, чтобы моей сестре было дело до него. Пообещай мне, что ты проживёшь здесь год. Это моя последняя просьба. У ваш старика Кати. Вот увидишь, всё наладится, моя дорогая девочка. Спасибо, что стала мне дочерью. Всё о чём жалею, что моя дорогая супруга не знала тебя. Будь сильной и терпеливой. Шато нуждается в тебе, а ты нуждаешься в нём. Помни о моей просьбе и исполни её. Любящий тебя, твой дядешка Аделис. Я отложила письмо и опёрлась спиной на скрипучие перила крыльца. Сил у вас больше не было, наверное, потому что и силы иссякли. Письмо дало мне больше вопросов, чем ответов, хотя я показала, что синьор Портел действительно предполагал захват шато его сестрой. Но вот просьба прожить в этом домике год показалась мне странной. Почему именно год? Что случится за это время? Почему я не могу уйти раньше? Правда, на этот вопрос ответ у меня был, потому что мне некуда идти. Так я и сидела на крыльце, слушая пение птиц, жужжание пчёл, вдыхая ароматы цветущего кустарника, мирный день дышал жизнью, и моя боль медленно растворялась в нём, оставляя после себя лишь тоску по близкому человеку. Когда начало смеркаться, я заставила себя подняться и зайти в дом. Заглянула в кладовую, дверь в которую вела прямо с веранды. Здесь было полно припасов. Хорошо, что я уже выплакала все слёзы, иначе начала бы всё заново. Дядяшка и об этом позаботился. Я сделала себе пару бутербродов с козьим сыром и копчёным окроком, нарвала свежей рукколы, которая росла здесь прямо под ногами как сорная трава. Вымыла зелень холодной колодезной водой, а затем поужинала. Дядяшка просил меня быть сильной, значит я буду, ради его памяти. На улице уже окончательно стемнело. Утро вечера мудренее. Вспомнилась мне поговорка из моего прежнего мира. Я решила последовать этому совету и отправилась спать.